глава девять Фонтенбло в два часа утра как мы видели, деентэньян покинул королевские комнаты в тот самый момент, когда туда входил суперинтендант. деентьян получил поручение, которое нужно было выполнить как можно скорее. Это значит что деенттеньян собирался приложить все старания использовать свое время как можно лучше. Он решил, что первые необходимые сведения может дать ему Дегиш, и он помчался к Дегишу. Дегиш, который, как мы видели, скрылся за углом флигеля и как будто бы отправился домой, домой, однако, не вернулся. Де Сент-Иньян принялся его разыскивать. Исходив в парк во всех направлениях, он заметил около дерева что-то похожее на человеческую фигуру. Фигура эта была неподвижна как статуя, и, казалось, человек весь поглощен созерцанием одного окна, хотя оно было плотно занавешено. Так как это было окно комнаты принцессы, то сент -Ян заключил, что застывшая фигура является никем иным, как Дегишем. Он тихонько подошел поближе и увидел, что не ошибся. «Свидание с принцессой». преисполнила Дегиша таким счастьем, которое оказалось непосильным для его души. Де сент было известно, что Дегиш играет какую-то роль в представлении лавальер-принцессе. Придворный знает и помнит все. Он только не знал, по какому праву и на каких условиях Дегиш согласился оказывать покровительство лавальер. Но если хорошенько постараться, то всегда можно кое-что выведать. Поэтому сэнт Ян надеялся получить необходимые ему сведения, расспросив Дагиша со всей деликатностью и в то же время настойчивостью, на какие он был способен. План до сэнта Яна был такой: если сведения окажутся благоприятными, то уверить короля, что именно он нашел жемчужину и добиваться привилегии вставить эту жемчужину в королевскую корону.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 не нарушал его грез. Как раз в этот час Де -Иньян, приняв дурное решение, эгоизм всегда плохой советчик, хлопнул его по плечу. «Вас-то я искал, любезнейший!» — вскричал он. «Меня?» — вздрогнул Дегиш, губы которого только что шептали дорогое имя. «Да, вас. И застаю вас беседующим с луной и звездами». «Уж одержимы ли вы недугом поэзии, дорогой граф, и не сочиняете ли стихи?» Молодой человек принужден был улыбнуться, между тем, как в глубине сердца посылал тысячу проклятий Десент Сент-Эньян. «Может быть», — отвечал он. «Но по какой же счастливой случайности?» «Вижу, что вы плохо расслышали меня. Как так? Ведь я сказал, что ищу вас. Меня? Да, ищу и поймал.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 Знаете ли, я влюблен. Вы? Да? Тем лучше, дорогой граф. Пойдемте, вы мне расскажете. Дагиш, испугавшись, чтобы Сент-Иньян не заметил этого освещенного окна, взял графа под руку и попробовал увести его. Нет-нет, сказал тот, упираясь, не тащите меня в этот темный парк. Там слишком сыро. В таком случае введите меня, куда вам вздумается и спрашивайте, о чем желаете, покорился Дагиш. «Вы крайне любезны». Затем, помолчав немного, де Сент-Иньян продолжал. «Дорогой граф, мне очень хотелось бы услышать ваше мнение об одной особе, которой вы оказывали покровительство. И которую вы любите? Я не говорю ни да, ни нет, дорогой мой. Вы понимаете, что нельзя рисковать своим сердцем, очертя голову, и что сначала нужно принять меры предосторожности». — Вы правы, — вздохнул Дагииш, — сердце весьма хрупкая вещь. — мое в особенности. Оно такое нежное, уверяю вас. — О, это всем известно, граф. А дальше? — А дальше вот что. — Дело идет попросту о мадемуазель Детонне-Шарант. — Вот как? — Дорогой де Сент-Иньан, мне кажется, что вы сошли с ума. — Почему же? — Я никогда не покровительствовал мадемуазель де — Неужели? «Никогда. А разве вы не представили мадемуазель де Тоне-Шарант принцессе?» «Но вам ведь лучше, чем кому-либо должно быть известно, дорогой граф, что мадемуазель де Тоне-Шарант из такого дома, что не нуждается ни в какой протекции, а, напротив, сама принцесса желала иметь ее своей фрейлиной». «Вы смеетесь надо мной?» «Нет, честное слово. Не понимаю, что вы хотите сказать». «Значит, вы не причастны к тому, что она допущена ко двору?» «Нет». «Вы с ней не знакомы?» «Впервые я увидел ее в тот день, когда она представлялась принцессе. А поскольку я совсем не покровительствовал ей, совсем не знаком с ней, то и не могу дать вам, дорогой граф, сведений, которые вы хотели бы получить». При этом Дагиш сделал движение, как бы намереваясь ускользнуть от своего собеседника. — Стойте, стойте! — воскликнул де Сент-Иньян. — Я вас задержу еще минутку. — Простите, но мне кажется, что час поздний, пора домой. — Однако вы не спешили домой, когда я вас встретил, или, точнее, нашел. — Я к вашим услугам, дорогой граф, если вы собираетесь что-нибудь сказать мне. — И отлично клянусь создателем. Получасом раньше, получасом позже. От этого ваши кружева не изомнутся ни больше, ни меньше. Поклянитесь мне, что причиной вашего молчания не являются какие-нибудь дурные сведения об этой девушке. Что вы, насколько мне известно, она чиста как хрусталь. Вы обрадовали меня. Однако я не хочу производить впечатление человека, плохо осведомленного в этих делах. Всем известно, что вы поставляли фрейлин ко двору принцессы. По поводу этого сложили даже песенку про вас. Дорогой мой, ведь вы же отлично знаете, что при дворе это делают по всякому поводу. Вы знаете эту песню? Нет, спойте, тогда я буду знать. Охотно. Правда, я забыл, как она начинается, но помню, как она окончается. Ладно, и это уже кое-что. Всех фрейлин слышь, поставщик гиш. И смысла мало, и рифма скверная. Чего же вы хотите, дорогой мой? Эту песню сочинил не Рассин, не Мольер, а Лафильят. А ведь Велимон не может владеть рифмой, как заправский стихотворец. Как досадно, что вы помните только конец. Погодите, погодите, вот начало второго куплета. Слушаю. Дал место Кавалер, Монтале и... фу, И Лавальер! — воскликнул нетерпеливо Дагиш, совершенно не понимая, куда гнет де сен «Да-да, это самое! Лавальер! Вы правильно подобрали рифму, дорогой мой!» Ужасно трудно было догадаться. «Монтале и лавальер, вот именно! Этим самым двум девчонкам вы и протежировали!» И Сент-Эньян расхохотался. «А почему же в песне совсем ничего не сказано о мадемуазель Детонне-Шаран?» спросил Дегиш. «Не знаю. Итак, вы удовлетворены?» «Разумеется». «Но там все-таки упоминается Монтале», — сказал сент продолжая смеяться. «О, вы ее найдете повсюду! Очень быстрая девица!» «Вы ее знаете?» Скорее понаслышке за нее хлопотал некий Маликорн, которому, в свою очередь, протежировал Манекан. Маникан просил меня устроить Монтале фрейлиной при дворе принцессы, а Маликорна офицером в свите принца». Я попросил за них, ведь вы знаете, что я питаю некоторую слабость к этому чудаку Маникану. Что же, ваши труды увенчались успехом? Что касается Ора Демонтали, да. По отношению к Маликорну, и да, и нет, его только терпят. Это все, что вы хотели знать? Остается рифма. Какая рифма? Подысканная вами. Лавальер? Да! и сент снова залился смехом, который так раздражал Дегиша. — Да, это точно. Я ввел ее к принцессе, — проговорил Дегиш. — ха Но, дорогой граф, — сказал очень сухо и холодно Дегиш, — Вы сделаете мне большое одолжение, если не будете отпускать шуточек относительно этого имени. Мадемуазель де ля Бом-Леблан де лавальер особо совершенно безупречная. — Совершенно безупречная? — Да. — А разве до вас не дошли последние слухи? — спросил де сент Нет, и вы очень меня обяжете, дорогой граф, если сохраните эти слухи для себя и для тех, кто распускает их. — Почему вас так волнует это? — Потому что де Лавальер любит один из моих близких друзей. сент вздрогнул. — Вот как? — воскликнул он. — Да, граф, — продолжал де Гиш. Вы самый воспитанный из всех французов и должны понять, поэтому что я не позволю ставить своего друга в смешное положение. Понимаю, как нельзя лучше. И Сен-теньян прикусил губы от досады и обманутого любопытства. Дегиш вежливо поклонился ему. Вы прогоняете меня, сказал Сен-Теньян, которому до смерти хотелось узнать имя друга. Несколько дрожайший, я собираюсь кончить свои стихи к Филис. «Что же это за стихи?» Четверостишая. Понимаете ли, четверостишия — тонкая вещь. Еще бы! А так как из четырёх стихов не осталось сочинить ещё три с половиной, то я хочу сосредоточиться». «Ну, понятно. До свидания, граф». «До свидания». «А, кстати». «Что? У вас лёгкая рука?» «Очень». Следовательно, вы успеете окончить ваши три с половиной стиха к завтрашнему утру. Надеюсь. В таком случае, до завтра. До завтра, прощайте. сент волей-неволей пришлось раскланяться, он исчез за деревьями. Во время разговора Дегиш и сент ян отошли довольно далеко от замка. У всякого математика, всякого поэта и всякого мечтателя свои развлечения. сент -Ян, расставшись с Дегишем, очутился на краю парка, где начинались уже разные службы и где за большими купами акаций и каштанов, оплетенных диким виноградом, возвышалась стена, отделявшая парк от двора со службами. Оставшись один, сен пошел по направлению к этим постройкам. Дегиш повернул в противоположную сторону. Один возвращался, следовательно, к цветникам, другой же шел к ограде. сент -Ян шагал по мягкому песку под непроницаемым сводом рябин, сирени и боярышника, никем невидимый и неслышимый. Он обдумывал выход из трудного положения, очень разочарованный тем, что ему не удалось ничего выведать о лавальер, несмотря на все ухищрения, пущенные им в ход. Вдруг до его уха донеслись звуки человеческих голосов. Это был шепот, женские жалобы, прерываемые вопросами, тихий смех, вздохи, заглушенные возгласы удивления. Отчетливее всего можно было различить голос женщины. сент остановился и с удивлением обнаружил, что голоса раздаются откуда-то сверху. Подняв голову, он заметил женщину, забравшуюся по лестнице на верхушку каменной ограды. Она разговаривала, оживленно жестикулируя с сидевшим на дереве мужчиной, видна была только его голова. Женщина была по одну сторону стены, мужчина — по другую.